Глава тридцать вторая. Пятьдесят пять? Нет. Пятьдесят восемь. Воздух висит густым м а р е в о м не шелохнется, ни намека на ветер или о б л а ч к о Таким воздухом даже дышать гречо. Но его рука тянется не к маске респиратора, и не к очкам. Курки обреза под пальцем. Он в з в о д и т оба. Обрез в левой руке. Правой он откидывает полупыльника, чтобы сразу взяться за револьвер. Он готов. Но Валера похлопывает его по плечу, успокаивая. А как ему успокоиться, если прямо в тридцати шагах от лестницы, по которой им предстоит спускаться?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 Теперь он видел всех людоедов так хорошо, как не видел никогда. Ну, живем, ь естественно. Молодых среди них не было. Все пегие, головы и бороды почти желтые. Они все улыбались ему как другу. У всех крупные желтые зубы без изъяна. Все п о д ж а р ы и слегка пузатые. Еще один подходит горохову и зачем-то трогает его. проводит рукой по рукаву, улыбается и произносит гортанно: Арха. Он назвал вас с к о л о п е н д р о й Негромко говорит генетик. Геодезист не смотрит на Валеру. Он старается не отводить взгляды от д и к а р е й а это непросто. Валера продолжает: Они уважают с к о л о п е н д р считают его злым духом песка, считают очень опасным зверем.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 умудрился выучить их Тара Барщину. И почему же они вас до сих пор не с о ж р а л и Дарги считают, что мы -ра рабы старших сыновей, -цы и что мы служим им, а значит и п р а матери нас н -н нельзя есть. п о г а н ы е дикари. Как им не жарко, как вся их кожа не полопается от меланом на таком солнце!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 Добежит да генетик до дома. Им лучше не светиться вместе. Уже и так обругал себя не раз за то, что в открытую выезжал с генетиком из города. Сам же потопился р о на главную улицу. Так и есть. Еще издали он видал белые, но сильно запыленные морды тягачей с н и к е л и р о в а н н ы м и цистернами на 40 к кубов. Они были так высоки, что их даже поверх домов было видно. Конечно.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 нищи е и теплую пить будут, а вот тем, у кого деньги есть, п о д а в а й чистую, артезианскую. Горохов даже не стал считать, сколько в Селикамске стоит такой поезд. Очень большие деньги. А кроме тягачей еще и бронетранспортеры, разведывательные баги, транспорт цистерны с горючим, охраны не маленькая. Это большой секрет, правда, о котором все знают. На таких поездах в а з и с ы привозят еще и наличные деньги, увозят цветнину, поэтому охрана тут серьезная. В общем, все это на главной улице, и пыль вокруг стоит до неба. Горохов остановился у банка, а там очередь, даже в х о л л не войти. Очередь в банк города Губахи. Видно, сегодня день получки у бравиков.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 Уже нормально, спасибо. Нормально. А ч о тогда т не на работе? После завтра выхожу, говорит Горохов. После завтра начинаем демонтировать вышку. Ну хорошо. Господин Пристав. Ну? Я вам про осинное гнездо говорил. Помню. Я тебе гранату на то дал. Взорвал его? Нет, ещё я. А чего тянешь? Пристов остановился. Ждешь, пока заедят кого-нибудь. Вот я про это и хотел поговорить. Говори. Я зашел в о р у ж е й н ы й магазин, брызгал куатос купить. Горохов лезет в карман и достает оттуда флакон с инсектицидом. Молодец, говорит Пристов, ничуть не считая Горохова молодцом. Денег не было, я в долг взял. И что? Так рубль насчет мне записали. А от меня что-то нужно? Может поговорите с лавочником, чтобы списал долг. Я ж е не для себя старался. Слушай, геодезист, не очень-то дружелюбно говорит м и р е н к о в Я тебе задание дал, ты взялся. Давай-ка без всего вот этого а? долг тебе списать, еще чего-нибудь сделать. Взялся, делай.